Ему случалось бить других и самому бывать биту. Он знал, как добьют это больно, ещё как больно, особенно арматурой и всякими иными железками. Ну и палками тоже неплохо. А ещё, это он тоже пару раз наблюдал, можно расплавить олово и понемножку капать им на мама, подлаты этому ублюдку никакого дополнительного оснащения не потребовалось он просто очень хорошо знал где что у человека внутри а также снаружи боль была нескончаемой беспросветной сводящей с ума пыточной и нокер, давясь блевотиной, прохрипел в богровую тьму татарин кемаль Несколько мгновений отдыха, в течение которых ему было позволено ощущать лицом благословенные холодные ласковые капли дождя. А потом ещё один удар, короткий и совсем не болезненный. Это очень здорово, когда твои услуги оплачивают не только деньгами, но и информацией. Это очень здорово, когда в должниках у тебя ходят не только отдельные граждане, но и некоторые ближневосточные государства. Последний с тех пор, как в аэропорту Бен-Гурион без большого опоздания приземлился авиалайнер, на котором ты летел отдохнуть, и четверо усатых смуглых красавцев спустились по трапу, бережно неся перед собой переломанные руки. Из начальных было пятеро, но пятого, то есть пятую ты убил. В принципе, ты ничего не имел против арабского возрождения. Однако и совесть надо иметь. Так или иначе ты выяснил, что на благословенные Канары, утопающие, как известно, в цветах и в океане, собирался приехать некто Антон Андреевич Миншов. Перспективный молодой бизнесмен, сделавший состояние на торговле компьютерами. Ты все рассчитал наперед. Ты знал, как, где и когда это случится. Здравствуй, Санек, скажешь ты ему, а он тебе. А вот это посмотрим. Может, сначала поговорим. Когда-то вы с ним работали примерно на равных. Теперь он был для тебя не противник, и наверняка сразу это поймёт, потому что сам из профессионалов. Сенько, однако, над два дня задержали в Москве дела, и первой прилетела его жена. Тя калачивался среди встречавших и сразу узнал её по фотографии. Она держала в руке бумажку с заготовленными иностранными словами. Я зиралась с радостно растерянным видом, явно переваривая детские впечатления о соде. Младшая девочка несколько неуверенная, ставившая ножки, в бдительности регла чемодан и две большие сумки. Старшая жаждала пустить в ход свой школьный английский. Я обижалась, потому что мама не принимала ее всерьез. Куда же? Запропастились обещанные встречающие. Ты подошёл. Вот это и называется по-русски чёрт попутал. Ты подошёл, весело приветствовал соотечественнец и предложил им посильную помощь, не в аэропорту же торчать, если не явился человек из гостиницы. За два дня Лена Меншова прониклась к тебе самым искренним расположением. Она особенно предвкушала, как познакомит тебя с Антоном. Да-да, у вас с ним определённо было много общего. Невозможно представить, чтобы вы, познакомившись, не подружились. Какая жалость, огорчался ты, твой самолёт отбывал ровно за час до того, как прибывал Санкин. На самом деле никуда ты понятно не улетел. Типа караулил его, когда он гулял по пляжу один. Антон Андреевич не узнал тебя и задумчиво прошёл мимо.